«Хотите посмотреть мои склады?» — поинтересовался Райфель. «Э, «Я, честно говоря, ни черта в этом не смыслю. Моя специальность — параграфы законы уложений и гарантированность банковских счетов. Вы получили образование в...» «И там, и там», — сказал Роуман. «Во всяком случае, немецкие законы я проходил в Рейхе». «Ах, вот как!» Когда они вышли на знойную улицу, забитую повозками, Полными дарами сельвы, всадниками, лица в основном смуглые, много индейской крови, медлитными женщинами, продававшими товар в разнос. Широкополые соломенные шляпы скрывают верхнюю часть лица, губы чувственные, очень яркие, взгляд, когда вскидывает голову, обжигает. Роман сказал, «У меня для вас письмо». «Я вас понял, господин Нича. Ваш немецкий прекрасен»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 выпаливает сто слов в минуту у сына фабрины закручены вверх по кавалерийски невероятно порывистый в движениях несостоявшийся репортер мечтает о литературной карьере выпустил свою книгу стихов тиражом в 100 экземпляров разослал всем друзьям родственникам и в столичные газеты Ответа ни из одной не получил рецензии как не ждал не дождался поинтересовавшись, можно ли к сегодняшнему вечеру напечатать пять объявлений, оплаты наличными, организации отдыха и рыбной ловли на паране. Роман добавил, за ценой не постою. Размер, сразу же спросил Игуэрос. Я могу напечатать объявление в два цвета, черный и синий, прекрасный шрифт, возможно, переработка в рифмованном стиле. Стоит будет ерунду, 10% от общего объема работы.